Банк. Начало. Осень девяносто По старым строитрядовским связям Андрей договорился, что нам временно дадут пустой кабинет в здании горкома комсомола на Колпачном. Там мы и собрались, четыре друга однокурсника. Я, Андрей, Игорь и Лёха. Главное в том кабинете было то, что там ставил телефон, и по нему можно было звонить свободно и куда угодно. Если есть телефон, значит, нужно куда-то звонить и что-то предлагать. Главный вопрос был, что предлагать торговать компьютерами или факсами, начинать организовывать новую биржу или что-то в том же духе. Но мы быстро поняли, что это никому не нужно. Уже было много и бирж, и контор по торговле факсами. И вот в какой-то момент пришла мысль, а может банк? И тут Игорь сказал, что у Юли, его жены, есть тетка из Вышнего Волочка, и что она вроде бы работает в каком-то банке. Может им что-то нужно в Москве? Игорь позвонил своей родственнице, и та ему ответила, «Да, их старый советский жилсоцбанк акционируется и будет теперь называться «Тверь Универсал Банк». Она пообещала поговорить с руководителями банка о том, не хотят ли они открыть московский филиал. Через некоторое время она перезвонила и сказала, «Им это интересно». Козырева, она была президентом банка, как раз задумалась о том, чтобы открыть в Москве филиал. «Мы тут же договорились, что Козырева приедет к нам в Москву познакомиться». Поняв, что к этому есть интерес, мы стали искать телефоны других региональных банков и всех спрашивать, они не хотите ли вы открыть московский филиал? И, о чудо, практически везде нам говорили «да». Банки активно развивались, и все хотели открыть филиал в Москве. Таким образом, за неделю мы получили минимум три или четыре твердых предложения встретиться. Мы договорились, что к кому-то приедем сами. Кто-то согласился добраться до нас в Москве. И тут... Комната в здании горкома комсомола оказалась нам очень важна для презентации себя как команды. Вот смотрите, какие мы крутые со связями в центре Москвы. Уже на следующей неделе к нам на черном иностранном автомобиле приехала красивая высокая моложавая женщина, блондинка лет 40-45, Александра Михайловна Козырева. Она нам сразу понравилась. Мы заранее договорились с секретарем горкома, чтобы он временно пустил нас в свой большой кабинет. Там мы с ней встретились. Сказали мы примерно следующее. Мы сами из Фистеха, активные комсомольцы, входим в руководство областного штаба строительных отрядов, всех тут в Москве знаем и все можем решать, хоть и молодые. Мы предлагаем организовать в Москве какой-нибудь бизнес для региональных банков. Пообщавшись и познакомившись с Александром Михайловной, мы договорились, что через два дня сами приедем в Тверь с программой развития банка и создания филиала. Надо сказать, что в тот момент мы вообще не знали, что такое банк. И потому вся эта затея еще казалась нам сомнительной, и толком мы в нее не верили. Но между собой мы договорились, что я попытаюсь набросать программу, как развивать банк, с которой мы и поедем в Тверь. На подготовку этого документа было меньше двух дней, а мы ничего не смыслили в банках и финансах. Поэтому я стал искать книги, ездить по книжным магазинам. И тут я понял, что там нет вообще ничего по финансовой теме. В СССР банки никому не были интересны, и потому в магазинах книг о них не было вообще. Так в поисках хоть какой-то информации прошел день. Оставался всего один, последний день. Пришла мысль поискать в библиотеках. Я отправился в одну, в другую, и везде мне говорили, об этом книг нет. «Может быть, вы что-то найдете на Неглинной в Госбанке СССР», посоветовали мне в одной из библиотек, если только вас туда пустят. Было шесть вечера, когда я постучался в дверь с табличкой «Библиотека Госбанка СССР» и спросил, «А могу ли я почитать что-нибудь о банках?» Там удивились, но впустили меня, подвели к двум огромным полкам с толстыми книгами на тему «Банковское дело» и сказали, что у меня всего два часа до закрытия. Это было как в ночь перед экзаменом по руматам, и я погрузился в иной мир абсолютно новых для меня терминов — дебет, кредит, депозиты, акции, аккредитивы, облигации, процентные ставки, чеки и прочее, прочее. Видя, что я погряз в книгах и лихорадочно строчую, списывая лист за листом, библиотекарша из Госбанка смилостивилась и просидела со мной лишних два часа. В то время в той библиотеке я был один, вообще один. Никому эта литература была не нужна. И потому, наверное, та женщина, так удивлённо и с жалостью, смотрела на меня. Часов в десять вечера я вышел из библиотеки и поехал на метро, а затем на электричке назад в Жуковске, в общагу, откуда рано утром мы вчетвером с друзьями-однокурсниками должны были отправиться к Козыревой с программы. Утром мы поехали в Тверь, по дороге обсуждая новые для нас банковские термины, пытаясь разъяснить друг другу их суть. Мы читали нашу программу, что-то обсуждали и смеялись. Мы были одновременно и уверены в себе и сомневались в этой авантюре. К обеду мы приехали в Тверь и зашли в большое старое здание советского жилсоцбанка на котором висела свежая табличка «Тверь, универсал, банк». Козырева встретила нас в своем большом кабинете, внимательно прочитала нашу бумажку, затем стала задавать вопросы, а мы отвечали, кто что мог. В конце встречи она спросила, «Если мы договоримся, кто у вас будет главным?» Все повернулись в мою сторону. «Надо сказать, что мы это заранее специально не обсуждали. Ну тогда так и решим», — сказала Козырева. Сергей Анатольевич... Я назначаю вас директором московского филиала Тверинюрсалбанк. Начинайте формировать команду». И мы, довольные и счастливые, вышли от неё. Походили по зданию, познакомились с кем-то ещё из руководства и поехали назад в Москву. По скрипту. Когда мы вышли из кабинета Козыревой, она вызвала своего первого зама, вручила ей написанный мной листок программу и сказала Разошлите по всем нашим филиалам и отделениям. Вот так мы будем теперь развивать наш банк. НИИЦАГИ. Осень 91. Система высшего образования в московском физтехе предусматривала, что на последних курсах института мы уже активно вели научную работу в одном из профильных отраслевых НИИ. Это позволяло после окончания института сразу влиться в науку, готовить кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию. Я был распределен в ЦАГе. В кабинете, где мне дали стол и стул, сидело пятеро человек. В дальнем углу располагался стол моего научного руководителя, начальника отдела. Ему было тогда около сорока. В другом углу располагался замначальника отдела, молодой кандидат наук, и ему было тридцать два. По бокам от стола начальника стояли столы двух сотрудниц. Женщин непонятного возраста, думаю, между 35 и 45. В их задачу входило собирать в папке какие-то бумаги, которые давал им начальник отдела, а также чертить графики на основе данных, которые мы периодически получали от экспериментов в аэродинамической трубе. Эксперименты тогда уже проходили редко, и потому реальной работы и загрузки у женщин не было. Постепенно я стал понимать, что одна из основных задач мужской части нашего отдела заключалась в том, чтобы загрузить работой двух наших женщин. Основной же задачей этих сотрудниц было заваривать чай. Это была отдельная и очень важная процедура. Состояла она из следующих этапов. Освободить стол или хотя бы угол стола от бумаг и чертежей, положить на него деревянную доску, поставить на доску чайник, предварительно наполнив его водой, засунуть в него кипятильник, опустить крышку поднять крышку, когда закипит вода, вынуть кипятильник, снова опустить крышку. На отдельную доску поставить фарфоровый чайничек, насыпать туда индийский чай со слоном, залить кипяток, закрыть чайничек, обернуть чайничек полотенцем и через пять минут предложить всем чайную паузу. Такая процедура непременно проделывалась два раза в день, утром и ближе к вечеру, не считая обеденного перерыва. Я просидел в том кабинете около года, Последние шесть месяцев выпускного курса института, когда я готовил дипломную работу по аэродинамике вихревых потоков у носовой части истребителя на больших углах атаки, и первые шесть месяцев аспирантуры, когда я должен был начать работу над кандидатской. Еще не окончив институт, я увидел, что дела в ЦАГе идут тухло. Реальной исследовательской работы уже почти не было. Больших научных задач тоже. Все пытались придумать себе какое-то занятие, но как-то очень отвлеченно, без прорывов. В основном все отделы и наш в том числе занимались компьютеризацией. Сначала стояла задача получить компьютер для начальника отдела, затем для сотрудников мужчин. Потом в институт завезли мышки, и все стали выбивать себе их. Вскоре появился большой общий компьютерный зал, и я стал пропадать там целыми днями, иногда оставался на ночь, готовить дипломную работу. В наш общий кабинет приходить не хотелось, там царила скука и какая-то полная бесперспективность. Начальнику отдела сорок его заместителю 32, мне 25. Я что, 7 лет так и буду тут сидеть до должности замначальника отдела, думал я. И 15 лет до начальника отдела? И все это между чайными паузами? Обо всех наших студенческих шабашках и проектах я никому в отделе не рассказывал. Будучи студентом, а потом аспирантом, я имел свободный график и потому не спрашивал начальника, можно ли мне уйти и когда прийти в следующий раз. Но я был человеком дисциплинированным и ответственным. И потому успевал и побывать в том кабинете, и посидеть в общем компьютерном зале института. Успевал и заниматься и коммерцией, и комсомольской работой на факультете, и семейной жизнью. Нашему первому сыну тогда было уже около трех лет. И вот как-то осенью девяносто первого, посреди рабочего дня, как раз перед очередной чайной паузой, я зашёл в наш кабинет отделения механики летательных аппаратов ЦАГИ с тортов. Поздоровался со всеми и сказал, что пришёл попрощаться. Я решил уйти из науки в бизнес. Наши тетушки замерли. Точнее, замер весь отдел. Думаю, у всех тогда были смешанные чувства. Начальник вздохнул с облегчением, потому что я снял с него груз ответственности, искать мне тему кандидатской, когда он сам все никак не мог придумать тему для своей докторской. Его молодой заместитель, наверное, тоже вздохнул с облегчением, поскольку в моем лице ушел молодой порытки, который мог бы его еще и подсидеть. Дама помоложе в первый момент меня пожалела. «Как же ты теперь без работы, у тебя же ребёнок», — сказала она. У неё самой был сын лет пяти, и она боялась, что ему муж может потерять работу. И только вторая дама, та, что постарше, смотрела на меня с восторгом и восхищением. «Так и надо», — говорил мне её взгляд, — «это настоящий мужской поступок». «А куда ты идёшь?» — спросили меня коллеги, когда мы уже почти допили чай и съели почти весь торт. «Мы открываем филиал банка», — сказал я, — «и я буду директором». Все так и замерли с недоеденными кусками торта во рту. «Банка? Какого?» — стали они наперебой расспрашивать меня. «Коммерческого», — гордо ответил я. Потом, конечно, все долго смеялись, они радовались за меня и ничего не могли понять. Что такое вообще банк? Что я мог знать об этом, когда я тут месяц за месяцем вроде бы сидел рядом с ними? Сами-то они ничего о банках не знали. В общем, вопросов тогда было больше, чем ответов и у них, и у меня, ведь все только начиналось. Когда я уже выходил из кабинета, кто-то меня спросил, а какая у тебя там будет зарплата? Я, чуть смущаясь, ответил, одна тысяча рублей. И это был второй шок для них, так как одна тысяча рублей в тот момент, кажется, составляла зарплату всего нашего отдела, включая начальника. Мы попрощались, и я ушел. Я не стал их совсем травмировать. На самом деле, мне дали тогда зарплату в 2000 рублей. По скриптум. Через два года, когда советская наука совсем разваливалась, когда во всех советских дней перестали выплачивать зарплаты и начались повальные увольнения, почти весь свой отдел я принял к нам на работу в банк. Одна из тех сотрудниц пришла к нам в бухгалтерию, другая стала операционисткой в филиале в Жуковском. А своего начальника я устроил управляющим в одном из наших московских отделений. И только тот молодой зам, кажется, так и остался в науке.